Сыну Приамову паки вещал Аполлон дальновержец. Гектор дерзай! Поборник могучий с Зевсом, кронидом, Сыды высокой тебе на покров и защиту не послан. Я, Аполлон златомечный, бессмертный, Который и прежде сильной рукой защищал и тебя, и высокую Трою. Шествуй к полкам и своим многочисленным конникам храбрым. Всем повели к кораблям устремить их коней быстроногих. Я перед ними пойду, и сам для коней Леонских путь уравняю, и в бег обращу героев ахейских. Рек и ужасную силу вдохнул предводителю воинств. Словно конь застоялый, ячменем раскормленный в яслях, Привязь, расторгнув, летит и копытами поля копает. Пламенный, плавать обыклый в реке, быстро льющийся пышет, Голову гордой высоко несет, в круг рамен его мощных Гривы играет, гордится он сам красотой благородной, Быстро стопы его мчат к кобылицам и паствам знакомым. Гектор таков, с быстротою такой оборачивал ноги, Бога услышавший глаз, возбуждал он набой конеборцев. Словно рогатую лань или дикую козу поднявши гонят Упорно горячие псы и ловцы поселяне. Но высокие утесы густая тенистая роща зверя спасают, Его изловить им не сужден роком. Криком меж тем пробужденный является лев густобрадой, Им на пути и толпу, распыхавшуюся, в бег обращает. Так аргивяне, да то ли толпой неотступные, Гнали трое сынов, и мечами, и копьями в тыл поражая. Но лишь увидели гектора, быстро идущего крати, Дрогнули все, и у каждого в ноги отважность упала. Их фонас ободрял благородный сын Андремонов, муж аталийский знатнейший, искусный в бою стрелобойным, храбрый и встойком. Его и в собраниях мужей побеждали редкие, если при нем в красноречии спорила юность. Он распаляемый ревностью, так говорил Межахейн, «Боги!» Ужасное чудо моим представляется взором. Гектор воскрес! От ужасной смерти избегнувший паки Гектор пред нами, а мы уповали, что гордый троянец душу придаст под рукой теломонова сына Аякса. Верно, могущий бессмертный опять сохранил и восставил мужа, который уж многим колено сломил Аргивянам, что и еще совершит, как предвижу я. Он не без воли Зевса Гремящего Стал перед воинством, пышущей боем. Другий совет предложу я, И все мы ему покоримся. ратный народной толпе Повелим кораблям удалиться. Мы же, сколько ни есть нас, Храбрейшими в врате слывущих, Противостанем. Быть может, его остановим мы, Встречу копью уставивши. Он, я надеюсь, как ни неистов, Сердцем своим содрогнется ворваться в дружины героев».